глава 3 митрополит алексий нагрянул в листопад и внезапно хотя на всех путях к обители тайные караулы стояли надзирая за всяческими передвижениями. верно владыка знал об этом и поезд свой снарядил под обоз купеческий шедший из москвы в костромские земли с солониной и кожами шесть груженых телег и крытые дрожки подвернули к монастырю будто бы на ночевку говорят по дорогам опять шалили разбойные люди Было чего опасаться. Алексей не явился сразу, а до поздних сумерек вкрытой повозки повозке своей сидел, видно из-под воль наблюдая за жизнью обители. И свита его иноческая, переодетая в вознице стражу, обихаживала коней, доварила в котле по лбу. День был пятничный, постный. Тем себя и выдала, ибо торговые ямские люди, будучи в пути, не блюли постов, Напротив, предавались мясоедению и винопитию на ночевках. Особенно, когда не чуяли хозяйского пригляда. Зная, что в монастырях варят хмельной мед, готовы были на приступа строго пойти, чтоб добыть ведро другое. А эти смирные, как овцы в атаре при надзирающем и строгом пастухе. Глазастый вежда свежевой башни скоро нрав обозников высмотрел, вынюхал и донес игумену. Тот не всполошился. Велел в колокол ударить по уставу, звал к вечерней молитве. Минуты не прошло, как всякое оружие в обители и скитских поселениях окрест исчезло. Вместо доспехов на монахах и послушниках одни только серые подрясники остались. Иратный пыл в очах сменился на иноческую покорность. Потянулись из скитов в обитель молельники, сутулые от поклонов, затворники бледные и узкогрудые шепчут себе под нос тропари вместо боевых кликов. Митрополит и колокола услышал, и замысловатое мелькание огней на вежевой башне узрел, поскольку, едва сбросив с плеч дорожный тулупчик, не увещевать принялся, скорее уличать и пытать с пристрастием. Не в уединении, прямо на высокой рубленной паперти храма. Благо, что в обители было пустынно, и лишь один юродивый сидел, слепой и глухой, ровный истукан каменный. Братья скоро собиралось из отдаленных скитов. Иные скрыты были в лесах за версту и более. Кому знаки подавал? Почему в колокол бил? Своих разбойных людей упреждал? К вечерней службе звонили. Святейший, покорно молвил Сергий, чтобы в скитах слышали. Они ведь там времени не знают. Отчего не по чину звонят? По уставу святейший. Устав у нас таков. Подобным звоном знак подают. Незвон, потеха, игрище скоморожье. И тут твоя правда. Незрячих послухов у нас много. Для них и звоним, чтоб не напутали чего. Митрополит обвял от негодования. Незрячих? Последнее время много слепых прибивается, смиренно и охотно объяснил Сергий. Толпами идут. Вон, позри. И кивнул на алексей посохом перед его носом помахал, В глаза заглянул перламутровые Бельма. Откуда же берутся? Одному богу известно, посетовал игумен. И ладно бы трахома, иная хворь привязывается. Ты, святейший, все ведаешь про глазные болезни. Ханшу Тайдулу в Орде избавил от темноты. Да по Руси теперь зараза расползлась. Спасу нет. Ладно, Бельма растут, а то глаза вроде бы целы, но света не зрят. Особенно в осенних сумерках так и вовсе ничего не видят куриная слепота что ли вот и звоним эдак на вечернюю службу сойдутся сейчас так иных сам позришь алексей выслушал замысловатую речь настоятеля и похоже не понял хвалят его или скрытно надсмехаются поэтому проворчал неуверенно что-то не видел я на москве толпы незрячих верно чудотворче и не увидишь они же к нам бредут мы всех принимаем алексей головой потряс Трижды перекрестился, словно сгоняя на вождение. Зачем светочами с башни махали? Так у меня глухих скитников довольно. Ушная хвороба ходит. Ужель не слышал? Гной течет. Глохнут люди. На все ответ припасен. Сколько нынче народу у тебя по скитам сидит? Настоятель непритворно вздохнул. Малое число, святейший. По инку да по паре послушников в каждом. Да и те темные или вовсе немтыри что-то не идут здоровые в обитель, как прежде, а несет к нам весь ссор мирской, человеческий. Распахнутые ворота, и впрямь начали входить и послухи. Слепые, горбатые, иные на четвереньках ползут, иных трясучка бьет. У многих лица старыми рубцами посечены, ровно у военных бывалых. У иных рук не достает. Входят, кланяются Алексею и выстраиваются, будто на показ. А один с баташком зашел на паперт и пал на колени перед митрополитом. «Отче, чудотворче!» – возопил, однако же точно обращаясь к Святейшему. «Исцели! Во имя Христа и Пресвятой Богородицы! Сними пелену с очей моих! Света не видывал! Приложи свои длани!» Вместо зениц в глазах стояли одни яркие даже в сумерках белки. Ощупи потянулся к рукам Алексея. Однако, не отыскав их, прильнул к ногам и стал целовать сапоги. Привыкший к подобным молитвам и стонам страждущих, митрополит от чего то смутился, попятился. Посохом оттолкнуть попытался незрячего, но будто и сам слепой тыкал мимо. Сергий на помощь пришел, прикрикнул. «Изыди, ступай прочь!» и, взявши за шиворот, оттянул послуха. «Иди, покуда плетей не получил!» Слепой зарыдал как-то по-женски, пополз в темноту, забыв свой боток. Ох, и излукавился же ты, игумен. Голос устареющего митрополита от возмущения становился поотрчески ломким. Ты кого мне явил, отребья, не народ? А где иноки, что на конях скачут, да лихаимством промышляют? Или думаешь, не знаю ничего? Сергий остался непоколебим. Они телом убогие, но духом сильны. На том и держится ныне Русь. Митрополит огляделся и, кажется, высмотрел уединенное место возле приземистого сарая с горой пиленных дров. Размашистой походкой ушел, выбрал себе чурку потолще и сел, обвиснув на посохе, словно уставший рубщик. «Все крамолы творишь, игумен», — заговорил обидчиво. «Мало от тебя ереси, так еще и ордынцев дразнишь своими лукавыми игрищами». Думаешь, не изведали они дел твоих темных? Или и татарам являешь сброд? Полагаешь, глупцы не знают, какие послухи в потаенных скитах собираются. Ножи вместо крестов носят? Я столько сил положил, столько стараний, дабы примириться с Ордой. Ярлык получил, и неприкасаемость храмов исхлопотал. Ох, навлечешь ты беду, не миновать набега. ток может, не Москву станут жечь, святые обители рушить. Настоятель заботливо укрыл его плечи дорожным тулупчиком, слушал и помалкивал, зная нрав Алексея. Строк и крут он был лишь в пору, когда говорили с глазу на глаз, а при чужих ушах ссоры из избы не выносил, напротив, поддерживал всячески, тайно или явно способствовал и даже защищал. Слушал его игумен и про себя мыслил. Не корить и не сыск ереси приехал чинить митрополит, как бывало прежде». Что-то иное привело его в пустынь. Поэтому стоял и ждал, когда притомится от словес владыка всея Руси. Тот и впрямь поносил Троицкую обитель недолго и как-то не очень старательно. В былые времена поболее выражал гнев и посохом замахивался. Нынче же кружился около, словно ученый волк, да ни единого коня угнать не мог. Даже хватки сделать не захотел. Настоятель стоял на страже и молчаливо оборонял свой табун. «Заезжал ли к тебе великий князь Дмитрий?» – как-то отвлеченно и вдруг спросил святейший, глядя на цепочку убогих, змеящуюся по ступеням высокой паперти. «Летом бывал», – отозвался Сергий. «Ныне не до нас ему, сирых». «А Митяй?» – будто лук натянулся в очах митрополита. «Духовник княжеский». Оба они наведывались в обитель, но тайно, и поэтому настоятель, ничуть не колеблясь, ответил, «Столь важные особы нас не балуют, только ты, святейший, и снисходишь». И косым взором оценил свое колено преклонение. Митрополит вроде бы поверил. Впрочем, обольщаться не стоило. Старый мудрый владыка умел скрывать свои чувства под любой личиной, которая в нужный час потребна была. И сумел даже орду немало подивить, чудотворством своим, помышляя о невозможном и тайном устремлении сблизить ордынцев с верой христианской или вовсе окрестить хана и ханшу, дабы пересилить, перебороть супостата. Воля Алексия была понятной. Русь мыслил раскрепостить, вывести из-под татарского владычества. Однако Сергий не имел с ним внутреннего согласия, ибо зрел иной путь, иные тешил мысли, и посему укреплял свою обитель и иночества настоятель троицкой пустыни давно и непоколебимо убежден был два противоположных мира как два поединщика на поле брани не могли расцепить объятия и разойтись не сразившись митрополит же думал иначе и искал связующий кровеносные жилы с востоком он ханшутайдулу излечил наложением рук с крестами наперстными и молитвой и когда вдовствующая жена великого узбека Чудесным образом прозрела прослыл чудотворцем, заложил чудову обитель, а в дар получил землю в пределах кремлевских, бывшие конюшни ордынские. Все это Сергей считал оскорбительным для духа и нрава русского, в том числе и заложение монастыря, и лекарство митрополита, и даже дарованную землю в самом сердце стольного града. сидячи в своем караван-сарае, раскосая баба управляла всей жизнью московской. Из князей бояр земели княжеств свои узоры ткала, какие хотела. Из чувств простого люда верви вела, дабы ими же спутать и укротить Русь. Виданный ли позор? И смыть его, возможно, было лишь кровью. Великой искупляющей жертвой, возможно, было одержать верх. Все иные пути вели к гибели. Восток, словно ползучий серый лишайник, все плотнее стягивал краски духа земли русской. И под этим покровом незримо разъедался и растворялся вольный образ славянский, взлелеенный предками. Погруженный в греческую сень нравов, привыкший служить византийскому патриарху, Алексий уже не внимал столь тонким, острым и яростным чувством, который испытывал всякий послух, пришедший в обитель Сергия. Братья кое-как втянулась в тесноватый храм, и началась служба, прежде чем митрополит стряхнул задумчивое оцепенение – Жалобы на тебя, игумен, словно спохватившись, промолвил он уже без прежней суровости. И дня нет, чтоб челобитную не подали. Ты по что опять велел брать ей дань сбирать с окрестных земель? Ровно баскаки наскакивают иноки твои. Кто позволил тебе подать и требовать? Воеводы себя возомнил? Князьком удельным? Сергей и это выслушал, с прежней иноческой невозмутимостью. Нет, не судить приехал митрополит. Что-то иное тревожило. Подать и настоятель собирал давно, невзирая на запреты, и всех челобитников знал наперечет. Не поехал бы Алексей в эдакую даль, чтоб обложенных данью крестьян освободить от тегла, да игумена отругать. «А я, святейший, тебе уподобился», — дерзко отозвался он. «Ты ведь тоже не государь, не великий князь, но ныне властвуешь не токмо на духовном поприще». Не токмо святительскую славу себе снискал на Руси. Вот и шлют тебе челобитные словно царю. Алексей встрепенулся от его слов и верно ответить хотел резко. Да в церкви грянул густой мужской хор. Всякий бы соборный столичный храм позавидовал столь могучим голосам испевки. Сергий про себя ругнул братью. След ли силу пением показывать, коль собрались слепые да глухие? Ведь упреждал певчих запрещал свои лужёные глотки выказывать. Однако святейший вроде бы не заметил столь значимой разницы притворной убогости и непритворных голосов. «Ещё, — сказывают, — ты в некоем онтайном скиту людишек пытаешь с пристрастием, — заявил он, — которые к тебе в пустынь приходят. «А разве ты еретиков не пытаешь на чудовом подворье?» — спросил настоятель. И словно обезоружил Алексий. «Тяжко мне сие ремесло» будто мне в радость. И мирская власть мне в тягость, пожаловался он, покуда Дмитрий Иванович Молот на себя бремя принял, а за место благодарности от князя недовольства слышу. Тут твоя правда, святейший, с готовностью поддакнул настоятель, ровно не вняв последним словам Алексе. Ныне всюду так устроилось. Кто по собственной воле на себя бремя взял, тому и нести его. Мудренный смысл ответа Митрополит не уловил, ибо давлели над ним иные, потаенные мысли. Послушал хор и еще больше ссутулился, словно ноша на плечи легла. Ты прости меня, брат Сергей, снизошел вдруг до имени. Я к тебе ныне как к духовнику пожаловал. Некому стало горе сердечную поведать. За утешением пришел. Настоятель помалкивал, перебирая четкие листовки, ждал. Алексей помедлил, отпыхиваясь, на одышку пробила. Позрел на твоих незрячих, еще горше стало. Я ведь в Орде вовсе не чудотворствовал. Ханша обманом заманила, зрячей была, притворилась. Хан бег заболел, но Тайдула вздумала сыновнюю болезнь утаить, дабы власти не потерять. Про себя сказала, мол, захворала, ослепла. Врачевал хана, да без толку не поднял молитвами, а ханша славу распустила про свое исцеление. Пользуясь долгой паузой, Сергий Чурку установил напротив Алексея и сел, наконец-то, готовый исповедь выслушать. А тот, будто бы горечь со своей души соскребал, откашливал мокроту, чтобы выплюнуть, сидел обвисший на посохе, шамкал редко зубом ртом, но не выплюнул, вдруг сглотнул вместе с отдышкой, воздух носом потянул и отпрянул. Чем от тебя разит-то, игумен? Запах дурной. Да не благовониями мы тут пропахли, подтвердил тот, неладанным духом. А чем еще? Братья от восхода до заката с топорами не расстается. На службе кулаками крестятся. Персты по чину не слагаются. Заскорузли. С топорами? Отвлеченный подозрительно спросил митрополит. Так еще шестнадцать скитов рубим. Четыре башни вежевых. Что-то тарва спалила и три часовинки. В баню ходить каждодневно устав не велит, нечего баловать тело. Да ты же трапезничал с чесноком, Алексей брезгливо отодвинулся. На дух не переношу. Ровно татарин стал, как из орды возвратился. А ты неко должен исходить дух благостный, не мужицкий. Это не чеснок святейший. Черемша, признался игумен. Весной собираем, домочим, словно капусту. полезное снеть от заразных болезней. А все целебное, горькое, либо вонькое. Челки Эван с конского пота и мочи соль собирают, а мед сладкий делается. Митрополит, возможно, мудреным его речам внимал, до да значения не придавал, отягощенный своим бременем мыслей. Вдруг руку свою протянул и спросил. — Ты, брат, десницу мою пощупай. Теплое ли? «Живая!» Сергий митрополитчу сухонькую руку своей хваткой пятерней пожал, будто обвядшую срубленную ветвь. «Вроде горячая. Знать, живой!» Алексей выдернул в раз вспекшуюся в кость ладонь. А патриарх очи мне закрыл, в саван обредил и отсоборовал. «До живого на погост!» Почти выкрикнул, отвернулся и стал слушать церковное пение. «Киприана в митрополиты возвел?» – спросил игумен. Алексей отшатнулся и перекрестился коротко. «Тебе-то откуда ведомо? Сие покуда в тайне!» «Догадался!» – обронил тот. «Киприана!» – борода митрополита вспушилась от возмущения. «При мне живом на кафедру возвел. Ныне Русью болгарин править станет. Сколько же заплатил патриарх болгарский Ефимий, дабы к нам посадить Киприана?» И сколько сам Киприан? Должно быть, много заплатил, — смиренно предположил игумен. Сколько ныне дают за митрополичий сан? Алексия затрясло. Одни, говорят, три, другие — пять тысяч серебром. Добро патриарх взимает мзду. Да ты уймись, брат, я не стрегольник. Только мы что не стрегольник, а во всем ином еретик. Настоятель помедлил, дожидаясь, когда Алексий усмирит гнев праведный. Пообещал серьезно. «Велю послухом Килейку тебе срубить. Оставайся!» «В отшельнике я не собираюсь», — почти мгновенно заявил митрополит, пристукнув посохом. «И Киприана ни в Киев, ни в Литву не пущу, а Москвы ему и вовсе не видать». Теперь и Сергий сутулился от бремени дум. С одной стороны властвовала Орда, ханы и ханши, помыкая волей и нравами русскими, с другой вселенский патриарх Константинопольский Филофей без благого слова коего даже епископы не становились, а купе с греками и болгары норовили править русской церковью. И это тягло было ничуть не легче татарского. Рвали Русь с запада и востока, баловали ею, как собаки, тряпицей. Что посоветуешь мне, игумен? Угняв неистовство, спросил Алексей, Говорят, у тебя мудрый старец завелся. Может, его совета и спросить? И без старца скажу, отрезал Сергий. Отдай бразды великому князю. Богу-богово, а кесарю-кесарево. Тебе надо на светлый храм воздвигать с алтарями, а не кремль белокаменный с грановитыми палатами. Митрополит на прямоту обиделся. Поучи меня, игумен. Ты ведь совета спрашивал? Утешения ищешь. Больно молот и горяч, князь, молвил митрополит фразу, давно прирощенную к устам своим. Пускай оперится вначале. От него и ныне неразумное своевольство идет. По что размерился с мамаем из-за Рязани? Лучше уж худой мир, нежели война добрая. Настоятель лишь хмыкнул многозначительно. Однако сказал определенно. Да ведь не молодости ты опасаешься, святейший приучился властвовать за место князей и выше их стоять, вот и боишься свою волю утратить». Алексей принял укор с достоинством. Верно слышал подобные речи давно, не только из уст Сергея. Ответ у него был припасён. «Опасаюсь, князь Дмитрий еще больше смуты посеет. Он ведь что замыслил? Митяя своей волей в митрополиты поставить, без патриаршего слова. А Митяй того и ждет, чтоб князь в полную силу вошел». Спит и зрит себя владыкой. Я же еще живой, чтоб на мое место сразу двух возвести. Замысел княжеский настоятелю был известен. Не раз с ним обсуждали, как вывести Русь из-под константинопольского владычества и свою патриархию утвердить, дабы обрести волю духовную. Действо крамольное, раскольничье. Да ведь все одно наступит час, когда и супротив этой силы придется восстать. Тогда станет возможно собрать все земли в единый кулак и, учинив открытую битву с Ордой, сбросить власть ее ханов. А митрополит Алексий хоть и соглашался с троицким игуменом, однако противился подобным замыслам, полагая тихой сапой из-под воль перетереть, перемолоть татарскую неволю, как река перетирает камни и песок. Потом и власть Константинополя низвести, утвердив свое патриаршество – «Ну тогда поступай, как знаешь!» Сергий встал. «Нечего мне более присоветовать. И утешить нечем!» Митрополит к нему рукой потянулся. «Годи, игумен! Не оставляй меня! Сядь! Никиприана, ни Митяя, не Приму! Я бы тебя в митрополиты поставил и перед вселенским патриархом отстоял, да ведь ты своей ересью всю церковь заполонишь. А повязанные с молодым князем вы такого натворите!» Что, не вижу, сколько народу в твоих скитах обретается? Не слышу, какими голосами твои убогенькие иноки псалмы распевают? Думаешь, не знаю, сколь раз к тебе князь с Митяем приезжали? Не знаю, сколько своих иноков давал, когда Боброк на Рязань ходил? Вот они, в храме стоят, саблями татарскими посеченные. Всюду у тебя притворство. От меня таишься поболе, чем от ордынцев. И сказать не можешь, что замыслил. Да ведь я все одно дознаюсь. Дознаешься, так взыщешь, без интереса отозвался Сергий. Покуда не уличил в ереси, так не спросить тебе, не казнить. Мне доподлинно известно, громким шепотом и соглядкой пробубнил Алексей. ты по своим скитам полк собираешь супротив орды. И ученики твои по другим пустыням. Ты с князем и митяем сговорился, тайных витязей в монастырях держишь. Коим храм божий, бранное поле. Послухи у тебя и не послухи вовсе. Не молятся, токмо притворяются, А сами ратному ремеслу обучаются. Под рясами некротки постники И молельники скрываются. Люди разбойные, ушкуйники, душегубцы. Не ерес ли ты сеешь повсюду, Научая послушников сотроческих лет Не с крестом идти, с мечами да за сапожниками, Дабы тебя в колодки забить, и в чудово узилище упрятать мне и сего довольно. — Упрять, святейший, — согласился игумен. — Вот уж торва возликуют, вот уж потешатся басурмане, того и ждут, чтоб нас с тобой рассорить. Митрополит обвял слегка, но тут же всколыхнулся. Старца калеку пригрел. Откуда он пришёл? Какого толка есть? Молва говорит чернокнижник, ересь разносит по землям, и вера неправоверной. Иные вовсе судачат, волхвующий чародей. Сказывал тебе не раз, устало молвил Сергий. Схимник он, с малых лет мне ведом. Коней искал в поле, а он стоял в Дубраве и позвал меня. «Да слышал я твой сказ», — перебил Алексий. «Какую тебе черную книгу сей старец принес? По которой ты устав монастырский сложил, по которой и войско свое устраиваешь?» «Нечитанная сия книга». То есть как нечитанное чужим языком писано или письменами неведомыми? По дикстарцу и спроси, отбоярился игумен. Коль соизволит, покажет книгу, сам и позришь. Я с тебя спрошу, ты настоятель и спрос будет строгий. Сергей словно и не услышал угрозы, ибо знал характер святейшего. Разум у него душе противился, а душа разуму и от того поделать что-либо со своевольным игуменом Троицкой обители он не мог и лишь грозить отваживался. К тому же патриарх Филофей назначением Киприана еще более смуты внес в положение митрополита. Он и впрямь выметал свое негодование и сник. «Велю постелить в келье своей», — пожалел его Сергий, — «и камелек истопить. Мне нынче в сеночную стоять по обету, а у нас тесновато». И палат митрополичих не срубили. Он должен был пойти за настоятелем в храм, дабы завершить начатую исповедь, коль духовником избрал. Много оставалось несказанного у него за душой, сомнения терзали. Однако Алексей притворяться не стал. Не хлопачи, игумен, проговорил устало. Я свычный в шатре со своей братией, да и нет времени почевать. Ты лучше евика мне старца своего. Позреть желаю, что за схима монах к тебе прибился, сказал будто между прочим, надеясь встретить сопротивление и уж потом власть свою показать. Но Сергий сам довольно владел бойцовской наукой араксов и не уходил от удара супротивника, напротив, будто подставлялся, предлагая места уязвимые. И это была иная защита. Добро, обронил он и повел святейшего прочь с монастырского подворья. Рубленная келейка ослабо, наполовину вкопанная в землю, стояла на самом виду, и вход имела со стороны леса, глядя единственным подслеповатым оконцем на дорогу. Отшельник сам выбрал место и ни за что не соглашался жить в монастырском остроге с братьей, дабы иметь полную волю от уставных правил. Входить к нему без зова позволялось лишь настоятелю да приходящему келейнику, его отшельник сам себе избрал из числа братья. Если же старец хотел кого-то видеть сам, то с сумерками затепливал свечу, давал знак Сергию и через него призывал к себе нужного инока, либо послушника. Немудреную пищу и воду ему приносил келейник с трапезной, оставляя у входа. Гостей незваных в келейке еще не бывало, в том числе и сыновитых. взирая на возраст, митрополит еще был проворен, скор на ногу и весьма бодр однако сразу же за воротами от чего-то отставать начал и подволакивать посох. А слав верно почуял гостя, свечу затеплил, зазывал. Алексий же, как увидел брежущий свет в оконце кельи, так и вовсе перед ней остановился, мол, дух перевести. И в самом деле задышал часто, шумно, словно грудная жаба давила. Двое иноков из его свиты, ряженые под стражников купеческих, В тот час около очутились, вздумали подруги подхватить. Однако митрополит отмахнулся. — Сам пойду. Откуда заходить? Двери где? — От леса, святейший, от леса, — с готовностью подсказал Сергий. — До «Да головы-то наклоняй пониже. Старец убогий, сагбенный, так по себе и вход заказал, чтоб все другие входящие кланялись. Митрополит посохом постучал, и, не дожидаясь ответа, Осенил себя крестом и шагнул в келейку отшельника. Идва дверь за ним затворилась, Сергий скорым шагом проследовал на подворье. Велел закрыть ворота обители. А к себе знаком приманил инока юродивого, сидящего на паперте. У того за место зениц толстый бельма, слепошарый, темный как пень. «Зри, чудин!» — шепнул на ходу. «Спрошу после». «Добро, отче!» — отозвался тот, искорчил гримасу страдальца, оставленного без молитвенного окормления. На подворье оставалось несколько оглашенных, да чуждых еще послухов разного возраста, коим не позволялось переступать порога храма. Вместо службы они исполняли свои трудовые уроки. Чуждыми в Троицкой называли тех, кто только прибился к монастырю по доброй воле и ожидал, слова братья, допущения в круг послухов. Оглашенными же, Кликали послушников, кто уже прошел испытания всячески, исполнил уроки и теперь ждал первого пострига в круг гонышей, учеников ремеслу араксов-защитников. Кто из них дрова рубил, кто бондарным или слесарным промыслом занимался под навесом на хозяйственном дворе. Однако же, не забывая в нужный час креститься, да поклоны бить с инструментом в руках, каждый сам себе вечерю служил. В заполненном под завязку храме Еще служба шла. Хор вздымал кровлю, норовя сбросить ее на зиму вместе с куполами. Настоятель сам захлопнул церковные двери, на засов заложил. И тем самым словно загасил единогласие хора. Слепые вмиг прозрели. Глухие чуткие уши навострили. Убогие калеки распрямились, в плечах раздались. У юродивых в палые груди развернулись. У иных и вовсе руки и ноги отросли. «Как велено петь, когда гости на дворе?» — сурово спросил Сергий. «Метрополита подивить вздумали». «Прости, отче!» — весело повинился, инок запевала. «Сами не заметили, как распелись, яко соловьи у гнезд. «Позрите на рядом стоящего», — негромко призвал настоятель. «Нет ли оглашенных и чуждых в храме?» «За кого не будет поруки, в круг ко мне выводи». Иноки и послушники беспорядочно завертели головами, всякий разглядывая соседа при тусклом освещении. Ровно волна пробежала по пшеничному полю. И когда трепетный ветерок этот улегся, и в круг никого не вывели, Сергий добавил силы голосу, чтоб крайние внимали. «Слушай меня, братья!» Худые вести получил. Вселенский патриарх вздумал церковь Болгарину в духовное окормление отдать. Киприана митрополитом посадил. Должно быть догадывается, Какую силу собираем в пустынях? Сладить не может властью своей. Так замыслил Москву от Киевской и Литовской Руси отбить окончательно. Великого князя один на один супротив Орды поставить. Не надо б на державу делить. Довольные церкви, дабы разодрать Русь. Теперь след лазутчиков Киприановых ждать. Мало нам было татарских до да митрополитчих. В храме наступила полная тишина. Вроде и дышать перестали. Лишь свечи потрескивали, Голуби в деревянных куполах Крылами трепетали, Да коростели за узкими окнами Скрипели назойливо и надсадно. «Святейшему много чего ведомо стало», Продолжал настоятель. «Поручаемся друг за друга, А и все одно есть. Знать вновь, соглядотая в обитель, и скиты наши проникли, Вострят глаза и уши, А посему еще раз поручитесь». Вновь закачалось, Завертелось под вихрем пшеничное поле голов, и опять в круг никто вытолкнут не был. Но добро!» — облегченно вздохнул Сергий и удалился в алтарь. Через несколько минут он вынес ветхую книгу, нечитанную. Полистал кожаные закладки у корешка и раскрыл в нужном месте с начертанными знаками неведомого письма. Долго всматривался, шевеля губами и держа над свечой, затем бережно сомкнул корки, и медные застежки застегнул. И уже от себя говорить начал, ровно толмач, сынова языка перекладывая на понятный. Всем араксам мужалым след взять с собою гоныши и послухов своих, к Кириллу и Ферапонту на Белозерье подаваться, а иным на Кержач, иным в Серпухов и Коломну. Сей же час окольными путями уходить, лесами помимо дорог, селений и посадов. В пустынях и скитах науки своей не выказывать, при чужих глазах и ушах речей о засадном полку не вести, знакомства между собой не выдавать, по укрытиям своим негласно сидеть, покуда знака не подадут от меня, то есть от нашего старца. Знаком будут дубовые желуди с листьями. И принялся перечислять поимённо, кому и в какую пустынь, в какой скит уходить, да с кем из тамошних иноков дружбу вести». А кого опасаться и к себе близко не подпускать? иноки и послушники вслед его слову разбирались по малым клиням, косякам, словно птицы перед отлетом. И бесшумно исчезали за алтарными золотыми вратами. Скоро в храме остались только воистину убогие да юродивые. Уже на рассвете Сергий вновь отщелкнул застежки, открыл иную закладку в книге нечитанной, вперился в единую строку, пошевелил губами — но вслух произнес уже от себя. Отныне ни единого чужого в скиты без моего поручительства не принимать. Всякого, кто прибьется, ко мне на пытку провожать, невзирая какого звания и рода. Вступайте в скиты свои, а я молиться стану. Через минуту Троицкая Церковь и вовсе опустела. Настоятель дождался восхода, и когда солнцем озарило суровое убранство храма на противоположной бревенчатой стене, Возник некий светлый образ воина в крылатом шлеме и с крестообразным мечом в руках. Ему Сергий поклонился и помолился коротко, словно торг вел. «Храни защитников своих, Араксов, Боже! А мы Русь сохраним!» И замер с опущенной, впервые покорно склоненной головой. Нерукотворный ломкий образ качнулся, вздымая меч. Лезвие коснулось темени Сергия разуми, Господи! Прочел в книге нечитанное пророчество. Писано «Огонь небесный принесет ни пеший, ни конный, и в ворота обители не постучит. Внять не могу». Еще через мгновение явление исчезло, растаяв в воздухе. Настоятель удрученно вздохнул, сам потушил недогоревшие свечи, распахнул окна, выпуская стылый смрад, вышел в двери, оставив их открытыми настежь. Потом и ворота обители растворил. Заходи, кому не лень, и смотри. Ряженого купеческого обоза уже не было, хотя еще парили свежие кучи конского навоза у коновязи. И в дорожных лывах не отстоялась вода, взмученная колесами. Настоятель вернулся на подворье и позвал слепого юродивого с паперти к себе в келью. «Ответствуй, Чудин, чего позрел?»